Глава т р и н а д ц а т а Цитадель поглощения. Я лежал на песке и с интересом наблюдал, как на берегу развлекается Карима. Легкие бризсы и ш л и п к и камушков по воде прекрасно дополняли приятную лень. Делать ничего не хотелось. Через некоторое время ветер как будто устал от вынужденного однообразия и решил немного похулиганить. Он подкрался к Кариме и стал играть подолом ее воздушного платья. В душе я поддержал проказника. Красивая, веселая девчонка гораздо интереснее усталого псиона. С оголенными коленками и подавно. Карима не торопилась одернуть подол своего платья и хитро покосилась на меня. Затем она рассмеялась и вернулась к увлекательной игре на берегу моря. Теперь каждое ее движение старательно подчеркивало совершенство девичьей фигурки. «Носитель!» — прервал мой романтический отдых деловитый г л а с о к симбиота. «Минадарьи разобрались со всеми секретами цитадели забвения и нашли координаты еще одной цитадели». «Хорошо, Кроха!» — нехотя произнес я и с трудом оторвал глаза от к а р и м ы у нас осталось несколько незавершенных дел». «Надо создать новых дублей и провести для них ритуал с искрами жизни». «А еще что?» — нетерпеливо перебил Кроха. «Мы же отдохнули. Пора вернуться к союзникам и захватить следующую цитадель Приксов». «Может, не стоит так быстро возвращаться к насилию?» Сердито вырвалось у меня. Знал бы он, чего мне стоило подавить душевные терзания и переключиться на нехитрые радости короткого отдыха. Миллионы уничтоженных разумных не давали мне покоя. Да, они были врагами моей расы, но разве необходимо было развоплотить столько разумных? Идея тотального уничтожения целой расы вызывала отторжение. Ведь я созидатель, а не разрушитель. По крайней мере, собираюсь им стать, и значит, должен найти приемлемый вариант для остальных Приксов. «Не переживай, Лой», — тихо сказала Карима. Она заметила, что интерес к играм на берегу угас, и переместилась ко мне поближе. В цитаделях обитают исключительно боевые особи Приксов. Им приходилось убивать разумных всю жизнь, и не только ради получения темной пси-энергии. Ты дал шанс разумным одной цитадели, придумаешь что-нибудь и для остальных. Теперь нам известно, что таких планет семь, и подрастающие Приксы могут оказаться на любой из них. Они не прошли обряд единения с темной энергией, и значит, еще не все потеряно. Посмотрим, смогут ли старшие вампиры организовать их жизнь по-новому. Не м у ч и й себя, мастер, ты сделал то, что должен был сделать. Как истинный аркон, ты найдешь способ решить эту проблему. «Возможно, ты права», — вздохнул я и отправился дарить жизнь своим новым дублем. Операция оживления была мне известна в мельчайших подробностях, и поэтому на внедрение «Искр жизни» ушло всего несколько секунд. Мои новые двойники дружно отправились на учебу в духовные пси-конструкты. Ну и где следующая цитадель Приксов? Вынужден был п о и н т е р е с о в а т ь с я я у крохи. Главное дело было сделано, и отвертеться от назойливого симбиота, жаждущего всех победить, никак не удавалось. «Далековато, конечно», — неискренне посочувствовал мне корректор и мгновенно развернул объемную карту Звездного Неба. «Надо добраться до Торговой Республики Минматар, а потом пролететь еще четверть галактики». «Сколько Архам придется добираться до этой цитадели?» «Они уже почти на месте», — с ноткой превосходства доложил Кроха. «Все готовы, малой, только ждут твоей команды». «Раз так, отправляемся, мой нетерпеливый друг». Я в ы н у ж д е н о согласился с круглым манипулятором и немедленно активировал центральный контур переместителя. Добраться до очередной цитадели после отдыха можно было и за несколько секунд, но я решил не спешить. Зачем тратить огромное количество пси-энергии, идя на поводу у пси-наглеца? Ведь можно спокойно и важно лететь целых полчаса. Этого времени мне хватило для проверки своего а р т е ф а к т а з а щ и т н и к Заодно нацепил на него целую россыпь крохотных пси-кристаллов. Вот теперь я готов к встрече с пси-вампирами. Наверное, готов. Обитатели новой цитадели не стали изобретать что-то каверзное. В небольшой звездной системе сиротливо плавали всего лишь две планеты. Одна была совершенно пуста я и безжизнена, а вот вторую заняли Приксы. Я укрылся за астероидом и внимательно наблюдал за тем, что происходило вокруг цитадели. Тысячи живых кораблей передвигались по звездной системе. Они совсем не были похожи на корабли, которые я видел в Содружествах. Ни огромных линкоров и кораблей прикрытия, ни транспорта тылового обеспечения и маленьких юрких истребителей. Все корабли пси-вампиров были одинаковыми и напоминали вытянутую на километр каплю. Зато помещалось в одном таком кораблике до 10 тысяч Приксов. Появление живых кораблей моих врагов всегда являлось вестником неминуемой гибели для любого разумного. Команда, скрывающаяся внутри, никогда не вступала в переговоры, предпочитая сразу убивать. И корабль как будто разделял убеждения своих спутников. Он стремился довести до конца их общее страшное дело, и даже гибель команда не могла его остановить. Такие случаи история, конечно, не сохранила, но о смертельной опасности знали все разумные. Только патриарх Цитадели мог отдать приказ такому кораблю и остановить его своей волей. От капитана корабль получал только советы и рекомендации. Вот такая странная и весьма спорная боевая система. Нельзя иметь двух командиров на одном корабле. Однако живой корабль Приксов и его команда в 10 0 0 0 боевых пси-особей как-то взаимодействовали и добивались страшных результатов. И вот таких корабликов в Звездной системе собралось слишком много. Вероятно, на этой планете уже знают о судьбе цитадели Забвения и поспешили позвать всех воинов домой. Но с этим живым металлическим мусором Мархи и м е н н а д а р и и справятся сами. Основной противник ждет меня в цитадели. Ну что, сможем мы телепортироваться в нужное место? Или прикинемся энергетическим червяком и поскользим потихоньку? Согласен, шутка вышла так себе, но попытки проникнуть в цитадель забвения з а п о м н и т с я мне надолго. «Я получил доступ к системе контроля телепортаций», – важно сообщил Псишарик. Правда, в этой цитадели нет единого центра управления. Вообще-то здесь все устроено по-другому. На планете несколько десятков довольно крупных городов. Странно, пробормотал я. Придется нам проверить каждый город. Кроха, свяжи меня с королевами Ульев и рассчитай координаты всех этих городов. Кстати, астероиды и у л ь и Архов далеко? В 17 световых секундах от системы. жизнерадостно сообщил Кроха. Я обменялся информацией с Архами и м е н о д а р и я м и и активировал протокол боевого контакта. В нужную точку на планете мне удалось телепортироваться почти мгновенно. Как же хорошо быть мастером псионики, которому не требуется воздух. Жутко токсичная и тяжелая взвесь, перенасыщенная темной пси-энергией, могла заменить пситварям не только атмосферу, но и пищу. Стараясь рефлекторно не вдохнуть, я почувствовал, как на меня обрушился невидимый пресс. Каждая оболочка моего средоточия теперь испытывала сильное давление. Пришлось сопротивляться целой планете, которая пыталась меня отравить и прихлопнуть. Наплевать. Мои враги были уже здесь. Я решил не геройствовать и сразу обрушился на вампиров под покровом невидимости. Первый десяток теней не успел отреагировать на стремительные выпады астрального клинка и мгновенно лишился своих физических оболочек. Дубли лучше поберечь, используя их в самом крайнем случае. Если бы мне удалось найти патриарха, то можно было обойтись малыми жертвами. Увы, высший прикс мне пока не попался. Пси-вампиры, сраженные клинком, продолжали привычно тянуть свои запасные тела. Внезапно они сменили тактику. Все воины цитадели перестали нападать на меня и молниеносно скрылись в проеме, ведущем в город-крепость. Я с недоумением посмотрел на удирающих воинов. Песня клинка прервалась на сотые доли секунды и утратила гармонию. Прославляющую войну мелодию снесло неуправляемыми волнами астрального шторма. Мне показалось, что астральное оружие возмущено. Клинок завибрировал в моих руках, как будто хотел вырваться и догнать трусливое воинство. Что происходит? На площади перед входом в город-крепость меня встретили несколько сотен тварей. О сказании и летописи утверждали, что Приксы, имея численный перевес перед противником, никогда не откажутся от схватки. Что заставило и з б е ж а т ь взрослых бойцов, заслуживших свое звание в бесконечных сражениях? В цитадели не было пси-вампиров, не достигших статуса полноценного члена рода. Видимо, все в этой жизни бывает впервые. Приксы бежали от меня, пытаясь укрыться в своей крепости. Напрасно. Разве какая-то крепость сможет остановить псиона с астральным клинком? Секунда еще не истекла, а большая часть вампиров спряталась за массивными заслонками, перекрывшими вход в странный город из металла. Тот, кто управлял механизмом ворот, не дал возможности всем вампирам ускользнуть с площади. Наверное, посчитал, что часть теней должна встретить меня снаружи. А может быть, я зря поверил в панику среди опытных воинов. Вдруг это часть коварного плана. Но звезды с ними. Выбора у меня все равно не было. Я направился к воротам. На площади остались несколько десятков пси-вампиров. Сначала они попытались проникнуть в свой город, убедились, что в крепость невозможно попасть, развернулись и бросились на меня. Их нападение даже отдаленно не напоминало атаку. Это был безрассудный бросок отчаявшихся разумных, которые еще не приняли бой, но уже считали себя проигравшими. Избиение обреченных способно лишить азарта участника с любой стороны. Даже мой клинок смолк от возмущения и разорвал астральный контакт. Несчастные вампиры словно забыли про свои сдвоенные кольца из дымчатого металла и продолжали бросаться, как сумасшедшие. Мне хватило д е с я т секунд, чтобы о т ч а я в ш и е с я противник отправился в безвестность. И вот какая странность. У каждого погибшего Прикса в запасе оказалось не больше трех тел. Возможно, против меня сражались очень молодые воины или кандидаты, претендующие на постоянный статус бойца цитадели. Не знаю. Не хотел бы я когда-нибудь повторить подобное. — Какие-то странные приксы, да и город не лучше, — задумчиво произнес симбиот, так и не появившись наружу. — Лой, ты не заметил ничего необычного? Я перестал сверлить взглядом запертые ворота крепости и постарался ответить Крохе. «То, что лучшие воины сбежали и оставили совсем слабых вампиров?» «Согласен, это тоже необычно», — продолжал умничать Кроха. «Но я говорю не об этом. Ты обратил внимание на структуру этого города. Он тебе ничего не напоминает?» Пришлось вернуться к познанию сути и как следует рассмотреть убежище вампиров. И чем внимательнее я вглядывался, тем больше убеждался, что город мне знаком. Он в точности повторяет реальность, в которой я первый раз проходил и с п ы т а н и е у изделий изначальных. Лабиринт истины. А я тебе о чем говорю? Самодовольно согласился Псишарик, немного помолчал и добавил. Теперь нас ждет не просто лабиринт, в котором постоянно изменяется конфигурация внутренних строений и проходов. Наши новые знакомые добавили смертельные ловушки. Нас ждет очень интересный квест-носитель. Как всегда. «Убей вампиров и найди патриарха?» — недовольно спросил я. «А ведь таких крепостей на планете несколько десятков. Если в каждой нас ждет новый квест, то повозиться придется долго. Хорошо хоть патриарх в цитадели один». «Ну что, малой, вскроем эти хоршего города по очереди. Вот и архи начали атаковать живые корабли вампиров. Так что квест «Найди патриарха и мило пообщайся с ним» принимаю». Ну кто еще найдет правильные слова поддержки для сомневающегося псиона? Только его персональный корректор. А мне нравилось это неожиданное приключение. И удирающие пси-вампиры, естественно, стали не самой интересной его частью. В который раз меня поразила находчивость пси-пиявок. Они действительно постарались, и огромная крепость превратилась в лабиринт-загадку. Только сюрпризы в нем попадались не детские, зато достойные отдельного упоминания. Все Приксы укрылись на самом нижнем уровне крепости и не спешили подниматься наверх. Однако решить вопрос существования цитадели без ее хозяев было затруднительно. Лабиринт не имел одной единственной формы. Его конфигурация постоянно менялась, и это все усложняло. Я не мог использовать мощные пси-конструкты для того, чтобы пробиться на нижний уровень. Не знаю, какая раса или цивилизация подтолкнула теням идею подобной игрушки, но задумка вампиров удалась на славу. В этой ловушке было предусмотрено не так уж и много уровней. Но для того, чтобы успешно пройти хотя бы один этаж, мне потребовалось приложить значительные усилия. И я говорю не о времени, затраченном на скрытые сюрпризы. Не ч у ж д ы е и своеобразного юмора п с и в а м п и р ы устроили настоящий коридор смерти. с л а в а всем изначальным бесконечная карусель из попыток лишить жизни псиона осталась позади. Хорошо хоть боевые конструкты на меня не действовали, но вот остальное. Военные хлопушки из содружества оказались самым простым испытанием. Часть их я успевал нейтрализовать. Те, которые были спрятаны под полями скрыто, Успевали сработать, но не могли нанести мне реальный вред. Честно говоря, они чаще отвлекали и раздражали меня своим разрушительным действием. А вот задумка с непредсказуемой подменой реальности озадачила меня. Стоило пройти сотню метров, и коридор утрачивал свою целостность, полностью меняя свой вид и положение в пространстве. Несколько раз меня возвращало к началу, заставляя более вдумчиво пройти какой-нибудь этаж. И коридор, и ловушки были новые. Но самой большой неприятностью оказалось то, что при разрушении этажа, видимо, срабатывала защита бункера. Невероятное сочетание сегмента астрального поля и информационного массива моментально восстанавливало все разрушенное и безжалостно отбрасывало меня назад во времени, заставляя ощутить все прелести этого непроизвольного возвращения в прошлое. Просто поразительно. Возможно, когда-нибудь и я использую подобные идеи и создам в своей реальности локацию для развлечений. Вот только пройду этот Хоршев лабиринт. И хватит злиться. Да, мне приходилось выкручиваться одному. Потому что идеи ловушек в лабиринте так потрясли моего корректора, что он даже забыл, как выходить со мной на связь. Симбиоту все очень понравилось, и он, как истинный ученый и перспективный инженер, решил использовать все свои резервы и аналитические способности по своему усмотрению. к р о х и теперь было некогда отвлекаться на неблагодарного носителя, он пытался подобрать ключик ко всем загадкам сразу. Пока мой самый верный и преданный друг пытался установить пределы собственных возможностей, я старательно рушил окружающее пространство. Один раз, другой, третий. Выбраться с этого уровня я не мог. Через несколько часов топтания на месте я решил применить свой фирменный козырь. Перешел в энергетическую форму и бросился по восстановленному коридору. Звезды с ними и этими ловушками. Так хочется добраться до заветного выхода. Ну и вот. Вселенная присоединилась к местным шутникам и ответила оскорбительную затрещину заслуженному мастеру псионики. За миг до конца лабиринта пространство даже не моргнуло, а ощутимо вздрогнуло и выплюнуло меня в самое начало. Вот так я получил вызов, достойный своего мастерства. Пришлось успокоиться и признать, что из силы и напора недостаточно, чтобы пройти этот ненавистный уровень. — А давай взорвем эту планету! злобно выдал внезапно оживший симбиот. Видимо, не только у меня ничего не получилось. «Нельзя, Кроха!» — пробормотал я и устало опустился на пол. «Надо в открытом противостоянии уничтожить патриарха этой цитадели, иначе все приксы возродятся в новых физических оболочках и создадут новую цитадель, и мне придется их снова искать». «Хорошо, давай думать!» — покладисто согласился Шарик. У меня уже столько данных по этому лабиринту. «Давай», — усталым эхом подхватил я и погрузился в дискуссию со своим симбиотом. Наши недоброжелатели наверняка здорово повеселились, наблюдая, как мы спорим, обзывая друг друга последними словами и сразу клянемся в вечной дружбе. И хорошо, если нас принимали просто за сумасшедших, а не клинических идиотов. Надеюсь, враги все же могли увидеть моего симбиота. Иначе происходящее выглядело совсем не смешным. Наши яростные споры прекрасно сочетались с короткими затишьями, которые обеспечивали мне временную передышку и помогали преодолеть гнетущую усталость. Что бы я ни делал, цитадель продолжала давить на все мои оболочки, и я научился с этим справляться. Мы спорили, орали и ругались между собой. Затем внезапно успокаивались и начинали строить невообразимые псиэнергетические конструкты. В какой-то момент мне показалось, что эмоциональный фон нашего спора с легкостью затмил самые яркие выступления моих профессоров и даже отточенные тысячелетиями дебаты маститых ученых а рай. Ярость спора оглушила лабиринт. Казалось, он с интересом прислушивался к нашим сумасшедшим бредням. Мы сделали это. Вряд ли Цитадель когда-нибудь видела такое по-своему уникальное решение. Нам осталось соорудить легендарный псиэнергетический конструкт, к чему мы и приступили. Все смешалось в новом конструкте. Контуры руны ожидания возможностей требовалось связать воедино и активировать. Что может быть проще? Руна отрицания ограничилась руной временного разрыва и руны очищения. Следующая комбинация была еще невероятнее. Руна временного сдвига соседствовала со своим антиподом, руной незыблемости, и замыкались они на руну астральной защиты. Вершиной нашего сумасшедшего творчества стал центральный контур, который должен был активировать весь этот бред. Мои наставники и учителя ни за что бы не поверили, что их когда-то успешный ученик попытается запустить эдакое дивное чудо. Час назад я и сам не поверил бы. Контур активации запускала большая и опасная руна энтропии. Неунывающий симбиот решил меня немного успокоить и даже попытался приободрить. «Подумаешь, несколько звездных систем уничтожим. Тут же никого нет, кроме Приксов. Или есть?» «Несколько систем», — повторил я, как испорченный механизм. «Мы кровожадный друг. Если что-то пойдет не так, мы одним движением сотрем часть галактики». «Но мы же уцелеем», — не сдавался Кроха, переполненный оптимизмом. «Хотя если руны отторжения действительности сработают не вовремя, то тогда...» «Хватит гадать». Я смирился с неизбежным и пытался успокоить своего неуравновешенного симбиота. Мы сотни раз все просчитали. Лучшего варианта нам не придумать. «Ну и пусть», — беспечно заявил Кроха и активировал наш пси-конструкт без названия. «Может, стоило приложить больше усилий и проявить настойчивость? Глядишь, и выбрались бы потихоньку из этого хоршего лабиринта. А вроде уже не мелкий разумный, а целый мастер псионики. Конечно, я догадывался, что некоторые действия могут привести к дестабилизации не только локального пространства, но и огромного участка реальности. И все равно неожиданно. с л а в ы всем изначальным, названным и безымянным, мы все-таки умудрились стабилизировать наше поделие. Оно, конечно, знатно рвануло, но до уничтожения звездных систем не дошло. Мы даже не разрушили цитадель Приксов. Лабиринта, правда, больше не было. Я уцелел благодаря чудовищному запасу пси-энергии, но вот лабиринт... Да и не жалко мне его, как не жалко десятки тысяч боевых пси-вампиров, прятавшихся за ним». «Мы живы?» — удивленно пискнул внутри меня Кроха. «Да, не всем удалось отсидеться в тушке Псиона». «А куда пропал лабиринт и где Приксы?» «Давай считать, что тут ничего не было», — неубедительно произнес я дрожащим голосом. «И зачем мы запустили это пси-энергетическое чудовище?» Кроха дипломатично промолчал и, выдержав длительную паузу, поинтересовался. «Ты что, правда активировал нашу шутку?» у х а Вот и название для нашего конструкта», — бодро заявил я и начал выбираться из двухкилометровой ямы. «Может, переименуем тебя из Крохи в шутника?» «Нет-нет, спасибо!» Псишарик поспешно отказался от моего чудесного предложения. Это ты его придумал и активировал тоже сам. Да что ты говоришь? Только я собрался поспорить с симбиотом, как вспомнил, зачем мы прибыли на эту планету и выдохнул. Ну что, полетели искать патриарха? Ментальный всплеск, лишенный намека на жизнь, прервал наши дружеские препирательства. Бастион-17, цитадель и п о г л о щ е н и я уничтожен. У вас есть возможность задать один вопрос. «На каких принципах был построен уничтоженный бастион?» Ментально выпалил Кроха, опередив меня на целую секунду. «Примите полный информационный пакет о бастионе-17!» Предупредил голос невидимки и обрушил на меня приличный массив информации. Теперь мы с Крохой знали, как был устроен этот Хоршев лабиринт. Но зачем нам эти знания? ведь я хотел спросить совсем другое. «Интересно, какую часть твоего круглого энергетического тела можно считать задницей? Я бы хлопнул по ней, чтобы кое-кто вперёд меня не выскакивал». Беззлобно пробурчал я. «Прости, носитель!» — покаялся круглый торопыга. «В следующий раз я обязательно промолчу. Зато мы теперь знаем, как называется э т о т цитадель». «Ладно, у каждого свои недостатки», — примирительно заявил я. «Ну что, телепортируемся к следующему бастиону? — Надеюсь, мы найдем там хоть кого-нибудь, г лучше живого.